Голова одиннадцатая. Мерные удары маятника напольных часов раздражали. Звук отдавался в ушах набатом, долбил по мозгам. Ретт сжал губы, прежде чем спросить. «Какой была твоя жизнь?» «Что?» Я тряхнула головой, прогоняя мрачное наваждение, и затуманившимся взглядом смотрелась в лицо Ретта. Что он спросил? Ни слова не поняла. «Все эти шесть лет...» «Как ты жила?» «Действительно хочешь знать?» «Я понимаю, правда. Понимаю, что ты не хотел меня подставить. И то, что ты выбрал месть за маму, мне тоже понятно. Нет, Рэд, это не сарказм. На твоем месте я поступила бы точно так же, поверь. Но спустя столько времени ты и впрямь хочешь знать, какой была моя жизнь без тебя?» «Хочу. И я должен узнать. Я постараюсь сделать хоть что-то, чтобы ты забыла прошлое». Та боль, что чувствовали ты и я, не пройдет бесследно, но мы можем попытаться ее заглушить. «Хреново я без тебя жила!» Я фыркнула. Алкоголь начал действовать. А как буду вести себя под градусом, мне было неизвестно до этой минуты. Оказалось, что, приговорив бутылку красненького, я теряла чувство страха. Даже на бармена смотрела с одной только жалостью, без паники. Я много болела, потом долго лечилась. Закончила университет каким-то чудом и вышла замуж, чтобы тебя забыть. Получилось? Ненадолго. Ты мне снился. Постоянно. утром я просыпалась в слезах. С твоим уходом будто умерла часть моей души. Вот как это было. Если бы ты тогда хоть что-нибудь попытался объяснить, даже если бы солгал, сказал, что больше не любишь и женишься на другой, я бы пережила наш разрыв куда легче. Но ты молча ушел. «Я не мог», — прошептал Ред. «Джо знал, где ты живешь. Спрятать тебя я тоже не мог. Он бы все равно нашел. Единственным вариантом обезопасить тебя была операция защиты свидетелей. Но я не знал, как долго мы будем искать гилбернов В чужом городе ты могла бы прожить месяц, два или даже десять лет. Я не мог так с тобой поступить. Но ты смог уничтожить меня морально. Я не знал. «Прости меня, Аделаида. Я не знал, что тебе будет настолько плохо. Никогда не верил, что такая девушка, как ты, сможет полюбить меня достаточно сильно. Но ты любила, и поэтому тебе стало больно. А я идиот». «Любила», — глухо подтвердила я. «Больше всего на свете. После смерти моих родителей ты стал единственным родным для меня человеком. А когда ушел, то я осталась совсем одна. Тогда и появился Дэррол. «Он тебя любит?» Голос рета преломился. «Нет, и я его. Нет». «Почему тогда вы женаты?» «Мою причину ты уже знаешь, а его...» Он испытывал ко мне симпатию, но женился исключительно ради квартиры. Как бы странно это ни звучало, однокомнатная халупа на окраине так себе приданная. Но Дэррол — ленивый засранец и был рад даже этому. Может быть, у него были еще какие-то причины взять меня в жены?» но я их не знаю». Бармен появился у нашего стола тенью, тихо заменил пустую бутылку на полную и также незаметно ушел. Я больше не планировала пить, хватило на две жизни вперед. Легкость в теле исчезла, горлу подступила тошнота, но в то же время захотелось есть. «Есть хочу», негромко сказала, поднимаясь из-за стола. «Пойдем домой». «Домой, в наш общий дом, пусть и ненадолго». Я произнесла это, и сердце вновь заныло. «Ничего, как раньше, уже не будет?» – спросил Ред с надеждой. Я мотнула головой и ушла вперед, чтобы вновь не выглядеть в его глазах плаксой. Ред двинулся следом и с расспросами больше не приставал. Дома страх вернулся. Не боясь выглядеть глупой, я ходила за Редом по пятам. Одна только мысль о том, что где-то там снаружи каменных стен ходят призраки, вызывала во мне священный ужас. Призраки. Настоящие. Я их видела. Это не укладывалось в голове. Проще поверить в инопланетян или в собственную шизофрению, чем в призраков. Рэд больше не бесил, и это радовало. Глядя в его темные глаза или любуясь густыми аккуратными бровями, сдвинутыми к переносице, мне хотелось сообщить ему, что моя любовь до сих пор не прошла. Да он и без меня это знал. На кухне сидели молча. Каши и бутерброды были съедены быстро и пока пили чай, думали каждое своем, пока я не вспомнила. «Лэнд!» — я подняла ошарашенный взгляд на рета «Я видела его, видела на аллее, он представился Лэндом и был человеком!» Рэд как раз отпил чай, но кружку от губ отнять не успел, так и смотрел на меня поверх золоченых краев. «Но какой аллее?» «У кладбища, она там одна, широкая и красивая, скамейки белые, резные». Он подсел ко мне и завел разговор. И был таким милым. Я скривилась, понимая, что любезничалась с одним из тех, кто лишил меня Рэта. Встретила бы снова. Свернула шею. Ну и что, что не хватило бы сил? Я бы все равно попыталась. Рэд вскочил с места. Стянул пальто со спинки стула и накинул на плечи. Проходя мимо меня, он положил на мое плечо ладонь. Я замерла, борясь с желанием потереться его руку, как кошечка. Теплая, сильная и такая... знакомая. Запри двери и окна, Ада. Я рассказал тебе не все. Призраки станут приходить все чаще и чаще, до тех пор, пока не выпьют из тебя и меня все силы. Они еще не поняли, почему их тянет в этот дом, но их сущность – жажда живого тепла. Я вздрогнула, и все мысли о теплых, нежных руках рета исчезли. Лучше бы он не говорил, правда, о призраках перед тем, как уйти. Двери и окна я заперла. Мне понадобилось много времени, чтобы снова обойти весь дом. Трость мешала, а нога, хоть уже почти не болела, все равно не позволяла наступать на нее в полной мере. Наилучшим решением было спрятаться в спальне до возвращения Рета. Так я и поступила. Смахнула уже ненужные листы бумаги с записями на пол и забралась под одеяло. Довольно быстро стало скучно, и пришло похмелье. Адское состояние, надо сказать во время которого я поняла, что больше не выпью ни капли алкоголя. Листочки я подняла, вооружилась карандашом и вписала крупными буквами. План книги. Статью о призраках не пропустит ни одно приличное издательство, а вот написать мистическую историю, якобы вымышленную, я смогу. Пусть даже для себя, пусть ее никто не издаст, но на память для нас с Ретом я напишу. «Для нас с Ретом?» Я хмыкнула. Губы расплылись в улыбке. Боль в душе таяла с каждой секундой и все быстрее, уступая место дурацкому чувству влюбленности. Я любила Рета много лет, а теперь влюблялась заново. Он меня не предавал. Это все, что я хотела знать, чтобы простить его. Работа над книгой неожиданно меня увлекла. Я не могла и представить, что найдется занятие, которое будет не менее интересным, чем журналистика. Но придумывать перипетии сюжета... Разные повороты событий, характера героев и ситуации, в которые они будут попадать, оказалось неожиданно увлекательно. Я подняла голову от бумаг, когда за окном уже полностью стемнело. И ужаснулась. В каком неуютном, холодном и жутком месте я сижу. Горела только настольная лампа. Отопление опять барахлило, поэтому в комнате царил холод. Голые стены, ледяной каменный пол. И окно которому иллюзию уюта кое-как придавала штора. С улицы доносились смутные шорохи. Может быть, они мне мерещились, но еще слишком сильны были воспоминания о том, как призрак бродил под окнами и завывал в тоске, пугая меня до дрожи. Или это был не призрак? Пришла пора придать немного жизни дому. Ред обещал, что жить нам здесь осталось девять дней, но девять дней — долгий срок. Я спустилась на первый этаж, по пути зажигая свет везде, где попадались выключатели. Темнота, пустота и холод вызывали просто физическое отвращение. Хотелось света, тепла, а может быть даже любви. Дом перестал быть тюрьмой, которую мне пришлось делить с Реттом. Меня вдруг со страшной силой потянуло превратить его в уютное гнездышко, пусть и ненадолго. Зажгла свет в гостиной, в коридорах и на кухне. Чернота за окнами нервировала, напоминая о том, что мертвецы прямо в эту минуту могут собираться под дверью, чтобы вытянуть еще немного жизненной энергии. Поэтому я опустила жалюзи, задернула шторы и понадеялась, что этого хватит, чтобы мой дом не привлекал внимания, как сияющая рождественская елка. Я отправилась на кухню. Что еще может помочь придать жилищу немного уюта? Запах свежеиспеченного пирога. К тому же, когда Ред вернется, надеюсь, десерт его порадует. Порылась в кладовке в поисках продуктов. Там нашлась упаковка муки, слежавшейся, но вполне пригодной, если просеять ее через мелкое сито. Обнаружилось сливочное масло, довольно большой запас яиц, соли и сахар, а также целый мешок яблок. Вытащила одно яблоко, обтерла его передником и надкусила. Сладкое, сочное. Я принялась за готовку а чтобы тишина не давила, начала тихонько напевать под нос. Ред так и не смог настроить старое радио, а его очень не хватало. Теперь я понимала, почему ему не удалось починить. Сложно поймать хоть одну радиостанцию в мертвом городе. Когда я еще была полна надежды на удачный брак с Деррелом, то любила готовить под музыку, но быстро надоело. Как оказалось, ему было абсолютно все равно, что я готовлю и с каким настроением. Главное, чтобы перед ним трижды в день стояла миска сытной еды и его никто не беспокоил. Приготовив тесто, смешала натертые яблоки с сахаром и выложила начинку в центр будущего пирога. Сверху аккуратно украсила тонким переплетением полосок из теста и ломтиками яблок. На какое-то время я забыла, где нахожусь. Тепло от духовки распространилось по кухне. Аромат, пока еще сырой выпечки, действовал успокаивающе. Но пела я тихо, очень тихо, время от времени прислушиваясь к тишине за окном. «Проклятый лёд!» Почудилось, что я слышу голос Ванды. Скинулась и осмотрелась. Конечно, в доме никого нет. Я тщательно заперла все двери и окна. Шагнула к окну, но тут же отпрянула. Боюсь, если выгляну и увижу утопленницу, лишусь чувств. Ред говорил, что мертвецы тянутся на живое тепло. С ума сойти, как я могла так долго ничего не замечать? Хотя неудивительно. Я никогда не слышала ни о чём подобном. Может быть, где-то в Сенелии гуляющие по улице призраки в порядке вещей, но не в Брарийском королевстве. Я не могла даже представить, что призраки не только существуют, но и могут выглядеть почти как живые люди, поддерживать разговор, лечить вывихи и даже пытаться пить чай, а еще печь пирожки. А были ли те пирожки испеченными незадолго до того, как попали ко мне? Или они пролежали в доме Флим все 28 лет? Я не знала, как выглядит выпечка, которая осталась в тарелке почти на три десятка лет. Что-то мне подсказывало, что пирожки давно бы сгнили. Шаркающие шаги остановились под окном. Раздался негромкий скрип ногтей по стеклу. Ванда скользила пальцами к задвижке, не зная, что-то находится внутри. Створка задребезжала, но не поддалась. Шаги удалились, и теперь уже из холла донесся все тот же скрипящий звук. Я так и стояла посреди кухни замершим сердцем. Изо всех сил стискивала в руках форму с пирогом и старалась дышать медленно и ровно. Не поддавайся панике, Аделаида. Ты ведь взрослый, разумный человек. А смогут ли призраки взять дом штурмом? Меня передернуло от этой мысли. Я поставила форму в духовку, сбегала наверх, прихватила свои записи и карандаш и вернулась. Устроилась у духовке, придвинув к ней кресло накрыла ноги пледом и продолжила сочинять будущий литературный шедевр. Лишь бы не думать о том, что вокруг дома бродит девочка, погибшая почти сотню лет назад. Наверняка она уже добралась до черного входа и пытается открыть дверь, а может быть, скребется в окна кладовых. Где-то на краю сознания мелькнула мысль, что я сейчас прямо как идеальная жена. Сижу и жду мужа, готовя ему пироги. Точно как требовал Дэрол, чтобы я встречала его с работы, со сменой горящих блюд мягкими тапочками в руках и улыбкой на лице. но ну, в то время, когда он еще работал. А работал ли он вообще? Денег в дом ведь не приносил. Сейчас я могла бы ответить ему, что дело не в женщине, а в том, кого она встречает. Хочется ли вообще создавать для него все эти приятные мелочи? Для Деррала не хотелось. Но я не стала произносить этого даже в мыслях. Я еще не знаю, смогу ли забыть прошлое. Смогу ли вытравить ту боль, которая пропитала мое нутро и неизменно напоминала о себе? Стоило мне увидеть Рета даже теперь, когда я его простила. Хватит ли искр былой любви, чтобы выжечь все это? Впрочем, нет смысла гадать. Пока что я просто грелась у очага и пыталась написать хоть строчку. Почему-то придумать историю о призраке было легче легкого, а вот записать то, что происходит в реальности, почти невозможно. Ужас липкими щупальцами пробирался под кожу, пальцы немели, и я не могла выдавить ни слова. Я задремала, едва не упустив момент, когда золотистая корочка пирога чуть не превратилась в нечто черное и горелое, способное посоревноваться по съедобности с пирожками от покойницы. Я вовремя выключила духовку, вынула пирог и поставила его на подоконник остывать. Потом вернулась в кресло в надежде поспать, как вдруг во входной двери соскрежетал ключ. Вслед за этим донесся глухой стон, и я подскочила на месте. Сонливость в мгновение ока исчезла. Стон не принадлежал Рету. Его голос я бы узнала.